Бероева, умягчённая этим мягким участием, которое встретила она и в старушки, и в тюремных товарках, в первый раз со времени своего заключения заснула более тихим и спокойным сном. Теперь уже кончилось для неё могильное глухое одиночество. Теперь она хоть и в тюрьме, но с людьми, благо всю гуманную воскрешающую силу которого вполне глубоко может почувствовать только человек, перенёсший долгое одиночное заключение. На следующий день она незаметно стала осваиваться с незатейливым тюремным бытом и вглядываться в других, нетатебных заключённиц. Тут были всякие женщины, всякие характеры и всякие возрасты, от двенадцатилетней девочки не помнящей родных и взятой за бродяжничество и достранной старухи немки, которая содержится в тюрьме уже несколько месяцев. На первый же день, как только привели её, она избрала себе помещение в тёмной комнате и с тех пор безвыходно сидит там на своей кровати, до да головой тихо покачивает, но ни с кем ни одного слова не сказала, так что никто из арестанток не знает, как и за какое дело она содержится. Приедет ли стряпчий или товарищ прокурора справится о делах арестанток до да узнать, нет ли у них каких-либо просьб по судам. Старуха нехотя отвечает, что просьбы никакой у неё нет и что в настоящем своём положении она счастлива совершенно. Я здесь вполне счастлива, вполне счастлива, господин, бормочет она. И больше ничего от нее не добьешься. Тут были и молодые женщины, которые, вполне помирившись с церемонным бытом, постарались устроить в нем для себя даже некоторые приятности и завели совершенно невинные, вполне платонические романы с так называемыми любезниками мужской половины. У Бога му. И далеко не красивому наряду они умудряются придать какой ни на есть убогое тюремное кокетство. Иная волосы как нибудь помудреннее причешет, иная по красивее белый платочек на голову прикинет. И ходят между арестантками вполне довольные своим незатейливым убранством. Одна из них с затеяливо лукавой улыбкой подошла к Бироевой и таинственно спросила: «Вы грамотная? Грамотная?» И писать тоже умеете? Умею, а что? У меня душечка просьба, большая просьба к вам. Прочтите, пожалуйста, мне записочку одну, только так, чтобы надзирательницы не видели, и из товаров мало бы кто приметил. Это у меня от душеньки моего, тоже в рестантах тут содержится, а сама-то я не разберу. Прочтите, пожалуйста. Извольте И они вошли вместе в гостевую комнату, где Бероева у окна тихо прочла ей: "Я тебя тоже очень люблю, только пришли мне денег 30 копеек, а можешь больше, то и больше пришли". Вот и всё, сказала она, отдавая клочок бумажки. "Всё? Ах, он злодей, мой злодей!" Так мало, покачала головой нарядница. Надо послать ему нечего делать. А вы часто посылаете ему, спросила Бероева. Часто? Вот что за работу я здесь на шитье, то всё почти и посылаю, да ещё Галилееву даю за доставку. Солдат это у нас есть такой, что записки наши переправляет. А он злодей, хоть бы написал-то побольше, хоть бы слов-то любовных каких-нибудь. Как подумаешь, так и не стоило бы нашей сестре любить-то их, мужчин этих противных. А вы давно его любите? Нет, не очень-то давно. Зижа в тюрьме полюбила. Да как же это, изумилась Бероева. Разве тут видятся с ристантами? Нет, как можно видятся? А мы за обедней переглядываемся. Они с одной стороны на хорах стоят, а мы напротив. Ну вот это и так видим друг дружку. А потом либо они, либо мы их как не на есть узнаём. И напишем сейчас записочку, а больше ничего. Они нам свои новости иной раз описывают, а мы им свои. Ну и опять же, вот разные любовные слова и только до да деньги, когда бывают посылаем тоже. Однако это уж больше мы им, а не они нам. Потом случается, как выйдут из тюрьмы, так отыщут друг дружку и живут вместе, а иной женится. Только это редко. А больше бывает так, что пишем записки, да переглядываемся издали, а как выпустят на волю, то никогда и не встретишься больше. Так что это промеж нас одна только тюремная любовь. Аристантка потупилась на минутку и затем снова приступила к бюроево из прежней застенчиво лукавой улыбкой. Душечка моя, что я вас попрошу еще? Сделайте вы мне божское одолжение такое. Уж я вам заслужу, чем не наесть, а уж бесприменно заслужу. Да что ж вам надо? – спросила Бироева. Ответик написать. Сама дурная ученая, так вот и не могу, а хочется, очень хочется написать ему что-нибудь. Да разве у вас тут никто не умеет? попыталась немного уклониться Юле Николаевна. Как вам сказать, умеет, пожалуй, и умеют, да только. Одна каракули пишет так, что и не разберёшь ничего, а другая всё на смех. Ты её попросишь почестительнее что-нибудь, она возьмёт нарочно до да такого нагородит, что только срам один. Засмеют товарки. Опять же и дошенька выбернет в ответе: "Что ты мол за глупости мне написала?" Скажешь ей это, а она потешается, только обида одна выходит. А то тоже третья есть у нас, француженка. То есть она отнюдь не то, чтобы совсем француженка, она русская, а только у актёрки французской в горничных жила и бриллианты у неё украла. Теперь, как из начальства ежели кто приезжает, так она всё наровит беспременно по-французски заговорить с начальством-то. Ну и кочевляются этим перед нашу сестрою. Так вот эта француженка Очень хорошо умеет письма писать и даже со стежками, с разными, так что очень даже чувствительная и хорошо. Да одна беда, не пишет даром, а все ты ей заплати, а из чего заплатишь, если вот ему злодею тридцать копеек надо послать? Наши заработки не бог весь какие, так уж я к вам, заключила она со вздохом, будьте вы такая добрая, не откажите мне. Юлия Николаевна, нечего делать, согласилась. Что ж вам написать-то, спросила она. Что-нибудь такое поласковее, со стежками нельзя ли? Вы не знаете ли каких-нибудь стежков таких, чтобы пожалостнее были? Нет, голубушка, таких не знаю. Не знаете. Ах, какая жалость право. Француженка у нас Так-то та очень намного знает. Ну да всё равно. Вот вам душечка, бумажка и карандаш. Уж ни в защитке какие есть. И она вынула из запазухи оборвыш бумаги вместе с обгрызным кусочком карандаша. Вы постоите, -ка», шепнула она, как-то сметливо подмигнув ей. Я вот попрошу товарку одну по караулеть, чтобы никто не вошёл часом, а сама, стану говорить вам, вы это со слов-то моих И пишите. Нарядница мигом привела в исполнение свой план и стала около бюроева и в углу у небольшого стола, на котором обыкновенно обедают татебные преступницы, которые не ходят обедать в общую столовую. Вы пишите ему так, начала диктовать арестантка, милому другу моему Гречке. Мой усердный поклон и посылаю тебе я, Катюша Балыкова. Это меня, Катюши Балыковой зовут. Посылаю я тебе тирану моему тридцать пять копеек серебра деньгами, а больше не могу, потому нет у меня. Люблю я тебя, душа моя крепка, а ты злодей не любишь меня. На этих словах арестантка задумалась. Эх, хорошо бы что-нибудь пожесточе написать, ему воскликнула она, что я мол страдаю и мучень я принимаю, что-нибудь этокое. Ну и пишу тебе эту тайную записку от сердца моего и все такое. Любовных бы словечек каких-нибудь подобрать не можете ли вы? Подберите-ка, обратилась она к Бироевой. Да каких же это? Я не знаю, не умею. Отозвалась Юлия Николаевна. Ах, какая обида! Ду д да нечего делать, и так будет хорошо. Ведь хорошо будет, а? Прекрасно. Беро его прочла ей написанное, и Катюша Балукова осталась очень довольна, сожалея впрочем о любовных словах, которые она сердцем чувствует, и очень бы хотелось ей написать их, да одна беда. подобрать сама никак не умеет, чтобы это складно выходило. Потому это точно что трудно, рассудила она в заключение. Но и дело, если любишь которого человека, то тут можно ещё словцо такое задушевное найти. Душа сама напишет. А для другой писать, как вывод для меня, когда, значит, сама не чувствуешь, это точно что даже очень трудно. За сим благодарностью и радостью не было конца, и Юлия Николаевна через свою маленькую услугу приобрела себе добрую и любящую товарку в лице Кати Былыковой. Вот моё горе какое. Вы знаете ли, за что я сижу здесь, сказала она однажды Бероевой. Ведь я от мужа своего убежала, за что и сужуся теперь. Как же это так случилось, спросила та, видя, что Былыковый хочет высказать своё горе. А так вот, вы не думаете, что я воровка или распутница какая, начала она. Я совсем по-другому содержуся. Мой тятенька, видите ли, унтер департаментский, и выду у меня тоже за ундера вместе с тятенькой служит. Только муженёк-то мой любезный и захоти, чтобы я и кзекутору нашему любовнице и была в этой надежде собственно и женился на мне нам говорит с тобой тогда не в пример лучше жить будет потому к дровоиной части говорит приставят а тут доходы и всё такое и мне говорит экзекутор на этот счёт словцо такое замолвил А я этого никак не пожелала, потому хоть и не особенно люб был мне муженек-то мой, однако же лучше хотела я по Божескому в законе себя соблюдать. Стал он меня бить за отказ мой. До да целых дней бывало поедом ест и все пристает, да все пристает, так что даже противин стал за это самое. Как ты говорю, муж есть, коли законную свою жену на это кое-непутевое дело толкаешь. Ну, сказать ты ему на эти слова мои, конечно, нечего, кроме как кулачищем. Что ни день то пуще бьёт и ругает. И сам экзекутор стал уж тут прямо ко мне приставать, чуть только встретиться со мной во дворе или в коридоре. Сейчас с любезностями полюби и говорит: "А не то хуже будет, покаешься, до да уж тогда сам не захочу". Я было тятеньке пожаловалась. Сясенька стал мужа корить, а тот говорит: "Не твоё отцовское дело промежь мужа с женой становиться. Ты, говорит, наших дел не знаешь, да и знать не должен". Надоело мне всё это, так надоело, что хоть с моста в воду. Я и убежала. Из города совсем убежала, куда глаза глядят. В Петерговском уездзем я поймали, да в стан. "Кто такая?" спрашивают. А я себе и думаю: назваться мне своим именем к мужу отправят лучше, думаю, себе назовусь по-другому и объявилось, что звать меня Лукерье Сидоровой. А экзекутор с мужем тем часом объявку подали о моей пропаже. Начальство подвело так, что очную ставку дали. Не окажется ли, мол, такая эта бродяга Лукерье Сидорова с Катериной Былыковой. Ну и оказалось. Я, говорю, свою причину А муженёк с экзекутором доказывают на меня, что и воровка-то я, и распутница-то, и всё такое. Бог им судья за это. Вот и гощу теперь у дяди на даче. Да лучше пускай куда ни на есть, решат меня, хоть на каторгу, только бы не к мужу. К мужу опять ни за что не пойду. Я лучше сгнию весь век свой в тюрьме проклятой, потому противен он мне хуже смерти самой. Да вот таким-то манером загубил меня мой тятенька родной. А желат я у тятеньки такой хорошей, да весёлой девушкой. А, впрочем, я и тут вот весёлая, и ей Бог весёлая, добавила она с улыбкой сквозь слёзы и засмеялась. Вот греечку со скуки полюбила. Он хоть тоже не молодой, далеко не молодой, а полюбил почему-то, и Бог его ведает. Какой такой он человек, может еще почище муженька моего будет? Не знаю, ведь я его совсем. А вот так это люблю себе здорово, ей богу! Закончила она, утирая слезу, и весело засмеялась, махнув беззаботно рукой. Таким образом, по неволе и мало по малу, входя в изгибы и в глубь этой жизни, Бероева становилась к ней лицом к лицу. И эта замкнутая сама в себе жизнь незаметно открывала ей многие свои тайны. Тут узнала она характер наших женских преступлений, по большей части горький плод невежества относительно законов, через что эти несчастные зачастую не ведая, что творят, играют часто пассивную роль в каком-либо преступлении гражданском. плот нужды с несчётою, породивших порок и разврат, и наконец плот невыносимого гнёта, разного гнёта, которого не искать стать у русской женщины есть его вдоволь. Тут и было и барский гнёт, и семейный, и мужний, и общественный. Не пересчитать всех этих горьких и ядовитых плодов, или иначе пришлось бы, может, исписать целые томы.